Глава 153. Души богов живут в их статуях. Маргарита Романова никогда бы не подумала, что видит действие этого принципа вживую. Глаз изваяния дернулся, а затем каменные веки разомкнулись, и тьму озарило кроваво-красное сияние. Глаза Сета горели во мраке зала, словно два гигантских рубина. Только это были вовсе не камни. Статуя пару раз моргнула, после чего повернула голову вправо, затем влево, словно разминая шею. По ее поверхности пробежала тонкая путина трещинок. Она промчалась, словно оползень от головы по туловищу к рукам и ногам. Затем верхний слой камня осыпался, обнажая более темный и глубокий. Словно змея, освободившаяся от старой чешуи, Калус встал со своего трона в облаке мелкой каменной крошки. Алые глаза воззрелись на посторонних с немым укором, заставив обоих уцелевших беглецов сжаться от ужаса. Шокированная Марго смотрела на каменного исполина, не веря в происходящее. — Пускай это будет очередной кошмар, умоляю тебя, Господи! Сразу же после этого статуя медленно подняла правую ногу и сделала вперед один шаг сотрясший зал. На мгновение все присутствующие потеряли равновесие. Несшие Марго с Тити разжали руки, и девушка плюхнулась на каменный пол. Этой заминки ей хватило, чтобы нанести удар вслепую. По сдавленному вздоху Марго поняла, что попала одному из противников в пах. В следующую секунду она развернулась, выхватила из-за его пояса пистолет и всадила по пуле в каждого из четырех замешкавшихся сеттитов. Куда именно стрелять ей было все равно. Благо, мишени были достаточно большими, что даже новичок смог справиться. Потрясенно увиденным, Ратсингер уставился на девушку не в силах поверить своим глазам. Марго поднялась на ноги, подбежала к нему и помогла подняться. — Это было просто блестяще! пробормотал немец, как будто раздосадованный случившимся. «Сама не понимаю, как мне удалось». Сверху раздался протяжный вой. Разгневанный убийством своих адептов, Исполин занес левую ногу, чтобы раздавить смельчаков. «Надо сматываться!» — закричал Ратсингер. «Постойте!» — вырвалось у Марго. Во мраке тронного зала Черной пирамиды Она разглядела, что из правого колена статуи продолжала сыпаться мелкими горстками каменная крошка. Присмотревшись внимательнее, она увидела паутину трещин в области сустава. Похоже, статуя на каком-то этапе уже была повреждена в этом самом месте. Не имевшие доступа в пирамиду Сетиты не могли произвести реставрационные работы. Сейчас, когда вся нагрузка была сосредоточена на правой ноге, процесс разрушения немного ускорился. Видя, что медлить нельзя и всего секунды отделяют их всех от участи быть раздавленными гигантской каменной ступней, Марго быстро осмотрелась вокруг. Заметив выпавший пистолет одного из убитых культистов, девушка метнулась вперед, схватила оружие, снова встала на колени, сняла оружие с предохранителя и прицелилась с двух рук сразу, а затем стала безостановочно нажимать на спуск. Чувствуя, как протестуют при каждом выстреле барабанные перепонки, а ноздри забиваются запахом дыма. Вот уж теперь я точно гребаная Лара Крофт. Пули одна за другой ударяли в черную гранитную ногу, медленно углубляя трещины и порождая новые. Каменный колос как будто опешил и попытался занять максимально устойчивую позицию. Разгадав замысел девушки, не умеющей стрелять Рацингер, Неуклюже отполз подальше, за ее спину. Тем временем от изваяния начали отделяться и падать все большие куски камня. Трещины расширились и углубились настолько, что в них можно было засунуть палец. Поскольку от этого зависела ее жизнь, Марго со стервенением давила на спусковые крючки, пока не кончились патроны в обоймах. Неожиданно от ноги Исполина откололся солидный кусок размером с человеческую голову. Конечность подкосилась, треснула по суставу. Колосса начала кренить вправо. Он заваливался прямо на своих противников. «Назад!» — скомандовал Ратсингер. Маргу бросила бесполезное оружие, развернулась и стартовала словно спринтер. Она понимала, что у них есть всего пара секунд, чтобы успеть оказаться вне зоны досягаемости для падающей статуи. Девушка бежала, не оглядываясь. Рядом с ней гнал во весь опор Ратцингер. Сзади раздался глухой гул и протяжный стон. В следующую секунду в тронном зале как будто произошло землетрясение. Тонны камня обрушились на пол и рассыпались на тысячи обломков самых разных форм и размеров. В воздух взметнулось облако из песка и пыли. Только когда все стихло, беглецы остановились и замерли, тяжело отдуваясь оба смотрели на гору бесполезной породы, в которую превратилась ожившая статуя Сета. Что бы сейчас тут ни произошло, это точно не было сном. «И это их великий бог?» — с иронией воскликнул Марго. «Как там вы сказали, Ратцингер? Колебатель земли был о мутящей море, так кажется? Да похоже, он просто бестолковый элемент декора. Я бы не спешил радоваться» протянул немец, указывая на груду камней. В ее глубине легко можно было уловить какое-то движение».